43. -е. Как и предполагал сын, в пять часов доверенность нам выправили. Довести я могу тебя только до угла зала Чайковского или до Софии», — сказал сын. «Тверская у нас сейчас пешеходная. Зал Чайковского и София меня вполне устраивали. Перед тем, как покидать Красную Пресню, мы, конечно, попытались отыскать кота Тимофея, хотя и понимали, что толку не будет». Кричали, топтали кочки и земляные бугры двора, трясли тонкие стволы деревьев, взывали к разуму кота. Случалось и запугивали Тимофея, обещая ему кошмары зимней городской жизни, да еще и в условиях истощенного времени. Последнее не произносилось. Не откликался Тимофей? Может, он уже изгиб? «Больше мы его не увидим», — Повторю сказанное часами раньше, сын.